и впускал под нее москитов. Утром он этих москитов снова вылавливал. Если его теория верна, то москиты, сосавшие ночью кровь больного и должны были заразиться. Теперь задача состояла в том, чтобы как можно дольше сохранить жизнь подопытных москитов и дать находящимся в них зародышам развиться. Но, несмотря на все усилия, ему удалось поддержать их существование не более пяти дней. Как Мэнсон не старался, но решить проблему их питания не удавалось. Москиты нуждались в свежей крови, которую они добыли бы себе сами, но этого Мэнсон не мог им предоставить, и москиты гибли. Однако, пока они были живы, Мэнсон препарировал их одного за другим, сегодня одного, завтра другого, послезавтра третьего и так далее. В их организме, в котором, согласно его предположениям, должны были быть зародыши возбудителей нитчатки, Мэнсона прежде всего интересовал, разумеется, желудок. Там он надеялся найти то, что искал. Скальпелем ему служило пища и перо, самый подходящий инструмент для этой операции. Опыт, который Мэнсон накопил при исследовании желудков москитов и которым позже поделился с Рональдом Россом, побудил последнего использовать тот же метод и при исследовании малярии. Как известно, это привело к успешным результатам. Успех сопутствовал и Мэнсону. Семь дней вскрывал он своим стальным пером желудки москитов, выловленных в местности, где многие китайцы были заражены нитчаткой. В желудке москита он находил зачастую по нескольку сотен зародышевых мешочков. Наконец Мэнсон увидел, как некоторые из этих мешочков, раскрылись, и маленькие личинки глистов начали пробиваться сквозь стенки желудка в грудные мышцы комара, чтобы там стремительно продолжить свое дальнейшее развитие. В исследованиях Менсона это было важным открытием, и он с воодушевлением решил проследить весь цикл развития филярий Здесь следует заметить, что вначале Менсон придерживался ошибочного мнения. Он полагал, что москиты, погибая, попадают в воду, а человек, пьющий эту воду, заражается нечеткой. То обстоятельство, что комары, на которых падало подозрение, или которые, как это удавалось установить, являлись носителями той или иной болезни, обычно встречались в заболоченных районах, долгое время вводило в заблуждение врачей. Они считали, что непосредственной причиной эпидемии служит зараженная вода. Так думали вначале и о малярии, и о желтой лихорадке, и о нитчатке, и о многих других заболеваниях. Этим объясняется недоверие, с которым в августе 1878 года встретили медики сообщение Мэнсона об его открытии. Еще раньше, когда однажды в Лондоне Кобальт рассказывал о теории периодичности Мэнсона, кто-то из врачей иронически спросил, а может быть у этих филярий есть специальные часы для определения дня и ночи. Поэтому сообщения о результатах находок, сделанных при вскрытии желудков комаров, которые Мэнсон вскоре опубликовал в одном из лондонских журналов, встретили весьма скептически. Лишь много лет спустя научный мир признал, что эта работа Мэнсона является краеугольным камнем в современной тропической медицине. Мэнсон был чрезвычайно скромным человеком. Он сам писал тогда о своей работе. «Я натолкнулся на важный факт, который имеет известное отношение к учению о болезнях человека. Врачи практики, каковым являюсь я, могут заниматься исследованиями лишь очень мало и медленно, ибо нам мешает повседневная забота о хлебе насущном». Мэнсон был совершенно прав. Поэтому, лишь учитывая все трудности, которые стояли тогда на пути подобных исследований, и сравнивая Тогдашние методы работы с современными условиями лабораторных экспериментов можно должным образом оценить сделанное в то время. Он был своего рода пионером, первооткрывателем, вроде первых поселенцев Северной Америки или каких-нибудь других местах. Нэнсон покинул Китай уважаемым и обеспеченным человеком. Он надеялся, что наконец-то в Англии, избавившись от повседневных забот, сможет целиком посвятить себя любимому делу – исследованию тропических болезней. Однако он очень скоро разочаровался в своих надеждах. Китайский доллар, валюта его сбережений, настолько упал в цене, что в Лондоне Мэнсон был вынужден снова заняться врачебной практике.